Пространственная ферма в ином мире. Глава 52. Правильный ответ. Горин повернулся к Мэрине и, получив положительный ответ от неё, снова посмотрел на Джао. Это замечательно! Как только мы уладим этот кризис, то сможем начать отправку магической рейски компании Марки. Но что вы хотите сделать сейчас, мастер? Бабушка Мэрина, дедушка Грин, вы пойдёте к пространственной дыре позади хижины, пока я буду следить за немертвыми отсюда. Сегодня мы должны захватить как можно больше зверин и нежити. Грин и Мэрина кивнули, а затем повернулись и вышли, в то время как Джао начал пристально наблюдать за передвижением зелёных точек на экране. В следующие пять дней рабы практиковались в чтении и правописании, в то время как Джао и остальные ловили звериную нежить. За эти пять дней, используя агрометод Джао, им удалось поймать около тысячи немёртвых. После того, как нежить попадала в пространственную ферму, зелёное пламя и горящее в их голосницах становилось красным, А затем Джао отправлял их в свой амбар. Также за этот период, благодаря четырем дополнительным земельным участкам, ему удалось собрать 8 партий кукурузы, а также очень много масляных фруктов. И теперь, когда у него в амбаре хранилось около 10 партий кукурузы, Джао начал подумывать о том, что он должен посадить что-нибудь другое. Но сейчас не было времени думать об этом, поскольку звериная нежить всё ещё шастала снаружи. Но всё же, по прошествии пяти дней, она почти вся ушла обратно в гнилую топь или была поймана и преобразована фермой. Это позволило Грину почувствовать облегчение. Ведь он беспокоился о том, что именно их присутствие в чёрной пустоши спровоцировало прорыв нежити, Но сейчас, когда они практически всю ее захватили, а новые немёртвые из болот больше не выходили, он был очень рад этим хорошим новостям. Как только звериная нежить отступила, Джао и все остальные немедленно покинули пространство фермы. Но как только они вышли, то увидели ужасающие разрушения в замке. И хотя главное здание не пострадало, Всё, что не было изготовлено из камня или металла, было полностью разрушено. Глядя на полуразрушенный замок, сердце Джао чувствовало себя неуютно. Ведь хотя он был незамысловатым и скромным, но он по-прежнему был его домом. Экран позволял им видеть, что происходит снаружи, Но теперь, когда они действительно были здесь, разрушения выглядели ещё более страшными. Блокхед не смог стершать своих чувств и начал бить по стене, пока кровь не потекла из его кулака. Вопреки всему, Грин был очень спокоен. Эти последние несколько дней он хагрил нежить, поэтому был очень хорошо знаком с состоянием самка. Мэри, смотря на удручающее состояние замка, сказала. «Ну, давайте соберём всё, что сломало, и выкинем из замка. Я боюсь, что эти вещи могут быть ядовитыми. А когда мы это сделаем, я использую некоторые водные заклинания, чтобы промыть здесь всё». Грин нахмурился. Но теперь вода в рву зелёная и вроде бы ядовитая, и мы не можем использовать её для чистки замка. Мэрина также хмурилась, а затем она обратилась к Джао. Мастер, да ли мы пойти и взглянуть на ров? Джао также хотел увидеть его, чтобы проверить, сможет ли пространственная вода нейтрализовать яд. Грена, видимо, также подумал об этом. «Мастер, как вы считаете, вы сможете очистить воду во рву?» Но, думаю, сначала мне нужно на него взглянуть. Мэг, организуй уборку в замке и проследи, чтобы рабы выбросили всё, что сломала нежить. Все они выпили пространственной воды, так что я не думаю, что они рискуют отравиться». Мэг кивнула в знак согласия и ушла раздавать приказы рабам. В сопровождении Грина и Мэрины, Джао ушёл прямо в сторону рва. И когда они втроём посмотрели на него, то увидели, что всё было действительно так, как Грин и говорил. Вода была зелёного цвета и странно пахла. Но это не только напугало их, но также заставило озадачиться. Ведь хотя вода и текла, зелёный цвет почему-то не рассеивался. Мэрина наморщила лоб, когда она смотрела на ров с водой. «Вода течёт, но очевидно, она по-прежнему содержит много яда. Я думаю, что проблема может быть в самом подземном озере». Джао кивнул. «Бабушка Мэрина, набери немного воды». «Я хочу, чтобы пространственная ферма проанализировала её и сказала, насколько она ядовита». Марина взмахнула руками, и пузырь воды взлетел. Джао же сразу поместил его в его пространственную ферму. Пространственный голос прозвучал в голове Джао. «Очистка загрязнённой воды от ядовитых веществ возможна!» Джао теперь мог быть абсолютно уверен. Дедушка Грин и бабушка Мэрина, давайте перейдем к подземному озеру. Если мы хотим использовать пространственную воду, чтобы удалить из воды яд, то нам лучше начать с источника. Мэрина и Грин также вздохнули с облегчением. Честно говоря, они боялись, что пространственная вода не сможет удалить яд. А ведь, несмотря на то, что текущая вода в конечном итоге очистится от еда самостоятельно, но для этого потребуется очень длительный период времени, который будет воздействовать на развитие их клана. Как только они хотели пойти в горы, Джао вдруг остановился и замер на месте, уставившись на что-то. «Марина и Грин оба были озадачены». Так что они пошли искать то, на что смотрели глаза Джао. Но они могли видеть только чёрную землю, которая в чёрной пустоши была повсюду. Грин был в замешательстве, не зная, почему Джао смотрел на неё. У Мэрины тоже были некоторые трудности с выяснением, почему он застыл. Но когда она наконец поняла... Её лицо вдруг стало белым. Этот земельный участок был первым, что Джаву улучшил. Но теперь он ничем не отличался от остальных земель чёрной пустоши. Голос Мэри надрожал. «Мастер, может ли это быть...» Джаву кивнул а его лицо было бледным. И если после каждого прорыва земля, улучшенная им, будет возвращаться к исходному состоянию, то благоустройство этой территории нельзя будет осуществить. Грин не понимал, что с этими двумя, но глядя на их лица, он знал, что случилось что-то плохое. Он шёл позади Джао, когда они свернули в сторону этого куска земли. Вдруг Джао остановился, присел на корточки и внимательно осмотрел землю, затем выкопал рукой немного и поднёс её к лицу, а потом с облегчением выдохнул. Выяснилось, что эта земля не полностью вернулась к своему изначальному состоянию. Похоже, что пострадал только самый верхний слой и её благоустройство не было полным провалом. Мэрина тоже схватила горсть земли и внимательно посмотрела на неё, но её лицо так и осталось нахмуренным. Грин посмотрел на этих двоих, ни не понимая, зачем они так пристально смотрят на чёрную почву. Он также присел на корточки и схватил её рукой. А затем вскоре обнаружил, что она значительно лучше, чем вся остальная в чёрной пустоши. Вздрогнув, он взволнованно спросил у Джао. «Мастер, что это?» «Джао сделал глубокий вдох и объяснил». Используя пространственную землю и воду, я смог улучшить почву на этом клочке земли, дабы мы могли что-нибудь вырасти здесь. Но почему-то звериная нежить притащила сюда чёрную землю с какого-то другого места и присыпала улучшенную мной почву. Но прежде чем Грин смог что-нибудь сказать, Счао заговорила Мэрине. «Нет, мастер, я не думаю, что эта чёрная земля принесена откуда-то ещё». Я считаю, что верхний слой почвы был заражён ядовитыми веществами, превратившими его обратно в чёрную землю. Если бы нежить действительно принесла её сюда, то она наверняка не была бы столь однообразной. Посмотрите вокруг внимательно. Все десять акров земли изменили свой цвет. Н Джао воспользовался моментом, чтобы тщательно осмотреть землю и подтвердить, что сказанное Мэрина и правда. Чёрный цвет был слишком равномерный. Поэтому единственным объяснением было то, что улучшенную землю не засыпали, а загрязнили. Никто на континенте не знал, почему чёрная пустошь стала такой. Но когда Джао увидел загрязнение воды, а теперь и земли, он естественно предположил, что в этом виновата ядовитая нежить, живущая в гнилой топе. И, к сожалению, этот ответ был правильным.